Я жду моего мужчину. Сколько себя помню, я всегда был как бы это назвать наказанием господним? Нет, это выражение отдает детской бунтарем. Слишком пафосно. Нарушителем общепринятых норм. Человек поколения Джона Бакона назвал бы меня неправильным, так сказать, примечание. Джон Бакен. 1875-1940 годы. Британский государственный деятель, писатель, автор 39 ступеней и генерал-губернатор Канады. Конец примечания. Аутсайдер. Вот самое близкое слово, какое мне удалось придумать. Возможно, именно потому я, как хорошо известно тем, кто имел удовольствие прочесть первую главу Хроник Фрая, помешался в детстве на сладостях и вечно испытывал нехватку денег для их покупки. А это породило последующие мои зависимости, тягу к недозволенному и недосягаемому. На смену сладостям пришли сигареты. Попав за решетку, я выкинул сласти из головы и сосредоточился на том, чтобы выйти на свободу и поступить в университет. В Кембридже я практически ничего, кроме кофе, не пил, и уж тем более не принимал наркотиков. Мне за глаза хватало сцены, курения и сочинительства. Года два-три спустя я уже успел, благодаря улыбке Фортуны, сняться в Манчестере в телешоу вместе с Беном Элтоном Робби Колтрейном, Хью Лори и Эммой Томпсон. Мы с Хью начали сниматься в «Черной гадюке-2». В плане физическом я был, если в это можно теперь поверить, худым и долговязым. В плане социальным ночными подвигами особо не увлекался, вечеринки, как уже сказано, были мне отвратительны. Однако те две дозы кокаина пробудили во мне давно заснувшего великана. Все тот же дракон, что доводил меня до изгнания из столь многих школ и привел на каменные плиты тюремной камеры, начал разворачивать свои кольца и поднял голову, изрыгая пламя. Не понимаю почему, но с самых ранних дней моего детства ребенком я был трудным. Никакой дядя, крестный отец, друг или член, хвала небесам, семьи, не качал меня на колени, в манере, которую люди моего поколения назвали бы неподобающей, а люди более молодые и учтивые неловкой. Да, верно, я с самого начала строил грандиозные планы. Собирался стать ученым, писателем, артистом, кем угодно, но никто мне палок в колеса по этой части не ставил. Лишь собственное мое безумное и дикое поведение было мне помехой, пока, наконец, я не улегся на описанную выше солому тюремного пола и что-то, по-видимому, щелкнуло в моей голове. Тогда я и понял. У меня остался последний шанс подняться. Я, с вашего позволения, немного покалечу Теннисона по каменным ступеням моего мертвого «я» к чему-то более возвышенному. Тут мы вновь возвращаемся к невероятному везению, которое позволило мне получить стипендию Кембриджа, с головой уйти в актерство, заболеть сочинительством и проникнуться дурацкой верой в то, что все мои беды, предрасположенность к дурным поступкам, склонность к воровству библиотечных книг и диким разрушительным выходкам, остались позади». Спиртное мне не так уж и нравилось. Ночные посиделки тоже. Мне нравилось работать. На титульном листе моей последней книги «Хроники Фрая» — я попросту изумлен и чуть-чуть обижен тем, что вы ее не читали — приведены слова Ноэла Кауарда «Работать куда веселее, чем веселиться». На мое счастье, я и поныне нахожу их верными, Уверяют, будто Черчилль сказал «молодые сеют безумство, старики пожинают мудрость». Черчилль этого не говорил. Коллекционеры цитат даже именуют такую неряшливость в атрибуции «ползучей черчилятиной». Я впал в ошибку, решив, что уже посеял все мои безумства и перестал бдительно следить за собой. Если вы ни разу в жизни не не принимали незаконных уличных или так называемых рекреационных наркотиков, у вас, скорее всего, имеется четкое представление о том, что представляет собой их дилер. В юности все мы смотрели страшные фильмы и научились именовать этих людей пушерами. В иерархии обладателей нравственных ценностей они располагались где-то между придворными корреспондентами «Флит-стрит» И навозными жуками. Я виню во всем гнусных пушеров. Вопят родители и авторы газетных передовиц и заламывают в отчаянии свои чистые руки от неспособности даже представить себе столь беспримесное зло. Пушеры околачиваются у школьных ворот, подстерегая возможность обратить ребенка в наркомана. Поначалу они приучают его разрешенным для продажи раствором наподобие клея, быстросохнущего бетона, толуола, бутана и пропана. После того, как дофамин, норепенефтрин и норадреналин – я не эндокринолог, однако всем нам, разумеется, известно, что потребление наркотиков связано с нашими системами удовольствия и вознаграждения – сводят с ребенком близкое знакомство – Ему предлагают обменяться рукопожатиями и испытать блаженство, за которым обычно следует дикая рвота. Вещества эти вступают в тесный союз с мозгами юного потребителя, и тот, лежа на лужайке местного парка и, вперяя в небо обновленный молодой взор, обнаруживает, что новые друзья щекочут и массируют его центры наслаждения, даруя ему безоговорочное блаженство, какого не дождешься ни от мороженого, ни от домашних радостей. Следующий шаг этого мифического и неотвратимого порочного процесса – дешевый сидр мы в расчет не берем, даром, что опаснее его нет ничего на свете – состоит в предложении покурить незаконную травку, а после этого никаких шансов на спасение у беззащитного дитяти не остается. Так называемые дружелюбные и недорогие поставщики знакомят его с кокаином и героином. И как только образуется наркотическая зависимость, цены взлетают вверх, угрозы становятся очень серьезными, и маленький Джек уже шарит в маминой сумочке, обворовывает бабушкину квартиру, отнимает у несмышленных детишек мобильные телефоны, То есть, прямо на наших глазах возникает чудовищный социальный недуг, который мы именуем наркотической субкультурой. Неблагополучные городские районы, банды, разгул насилия, прекрасная, как в детских книжках, Британия обратилась в запущенную в нравственном и культурном отношении бросовую землю, За срок более краткий, чем прожитая мной жизнь. Каковая, дорогой читатель, несмотря даже на то, что ты держишь в руках третий том моей автобиографии, не так уж в конце-то концов и длина. Вот какую порчу навели наркотики на нашу страну. Все вышеизложенное есть, разумеется, бред сивой кобылы. Если не что-то похуже. Состоявших на службе правительства Советников по противодействию наркотикам, знавших проблему, разбиравшихся в физиологии, социологии и неврологии, увольняли одного за другим, как только они начинали говорить своим хозяевам, какой бы политической окраской тени отличались, настоящую правду. Пока наркотики не легализуют, не возьмут под контроль, не классифицируют и не обложат налогом, ситуация будет развиваться вновь от плохого к худшему и к еще худшему. После того, как в 1990-х годах Америка направила в Колумбию самолеты, распылявшие пестициды, кокаиновые кусты обзавелись иммунитетом к отраве. Раздираемые, начиная с нулевых годов 21 века, войнами наркокартелей мексиканские города на вроде Хуареса переплюнули колумбийский медалин 1980-х годов, который по сравнению с ними просто «Маратон-Эл-Марш». Примечание «Маратон-Эл-Марш» – тишайший английский курорт. Конец примечания. Размеры прибыли достигли таких колоссальных высот, что осуществляемая на каждом этапе пути кокаина к потребителю – Так называемое урезание чистоты изначального наркотика с помощью разного рода добавок позволяет всем, через чьи руки он проходит, от мексиканского крестьянина до дилера из ночного клуба, жить припеваючи. Согласно источникам, которые я считаю безупречными, конечный уровень чистоты кокаина, который обходится его потребителю в 50-60 фунтов за грамм, обычно располагается между 20 и 30 процентами. Дилер во всем этом – мелкая рыбешка. Он или она да – да-да, многие из них – женщины, могут проходить примерно такой карьерный путь. Закончив школу без особого блеска, они включаются, ну скажем, в музыкальный бизнес, становясь диджеями или клубными вышибалами, и обнаруживают, что грамм другой кокса по вечерам сильно поднимает им настроение. И договариваются со знакомым дилером о том, что станут обслуживать круг своих друзей, им не охвачены. Затем говорят друзьям, что могут обеспечить их всем, чего те желают, и друзья приходят в восторг. Это рынок продавцов, на котором спрос превышает предложение. О том, чтобы навязывать людям товар, и речи не идет. Скорее уж о том, чтобы отвязаться от желающих его получить. Очень часто у дилера не оказывается при себе нужного количества наркотиков, способного удовлетворить набившихся в его клуб из голодавшихся потенциальных клиентов. Дилерам нравится слово «клиент». Я мало чего могу рассказать о том, что творится на более высоких уровнях цепочки. Разумеется, без насилия там не обходится. Как в Америке времен тупоумного сухого закона, когда нечто, пользующееся спросом, запрещают, образуется дефицит, который сулит такие прибыли, что никакое насилие, потребное для захвата значительной доли рынка, чрезмерным не кажется. Могу сказать однако ж, что еще не встречал врача, полицейского или инспектора по надзору за условно осужденными, который не считал бы необходимым лицензировать, легализовать и контролировать продажу уличных наркотиков. И только политики, обуянные идеей проигрышной по определению войны с наркотиками, вставляют себе в уши пальцы и бубнят свое, и бубнят, пока не решат, что сумели заткнуть рты людям, которые действительно что-то понимают. Помимо всего прочего, подумайте о том, что ради увеличения прибыли добавляется к кокаину на каждом этапе его пути. В ранние мои дни добавкой служила слабительное для грудных младенцев, с легко предсказуемыми результатами. Позже в дело пошли сахар, креатин, Бензокаин, вызывающий онемение губ, которое убеждает вас в том, что вы получили настоящий товар. А теперь в 50-90% продаваемого на улице кокаина обнаруживается левомизол, средство которому скота глистов выводят. Он не только слабит, но и побуждает к действию встроенной в нас так называемый наркотик счастья-допамин. Среди других добавок соляная кислота и марганцовка. Очень мило. Если бы сейчас запретили спиртное, мы наверняка получили бы преступные группы, которые стали бы проделывать то же самое со своим самогоном и контрабандным спиртом. К незаконно производимым напиткам добавились бы денатурат, этиловый и метилированный спирты, да любая опасная гадость, позволяющая удешевить конечный продукт. Мы хорошо знаем это, потому что история показывает, так оно и было. Коктейли выдумали для того, чтобы подслащивать и разнообразить прогорклость продававшегося в подпольных барах невообразимо грязного бухла. Однако позвольте мне вернуться к дилерам, к Митчи, Нандо, Джеки. Назовем их так. В свое время я знал десятки Митчи, Нандо и Джеки. Никто из них склонностью к насилию не отличался. Никто не был безнравственнее меня и любого из моих знакомых. Если они зачастую и выходили в чем-то из ряда вон, так в том, что были до невероятия славными друзьями, чудесными родителями, добрыми и... Участливыми, веселыми людьми и ко-каинова печать выделялась на их лбах не сильнее, чем на лбу вашей матушки. Сам бизнес незамысловат. У вас, у потребителя, имеется наличность. Вы встречаетесь с дилером в кафе, в баре, на его или, что менее вероятно, вашей квартире. Если встреча назначена в общественном месте или помещении, вы приходите на нее с деньгами, уложенными в газету, которую как бы между делом продвигаете по столику к Нандо, а он в ответ продвигает к вам пачку сигарет, в которой лежит доза. За этим следует разговор о футболе, музыке, моде, знакомых, детях, а затем мы, торопливо допив капучино, расходимся. В большинстве своем дилеры придерживаются правила от своего товара кайф не ловить. Однако рядом с Митчи или Джеки, которые никогда кокаина не нюхали, потребитель чувствует себя немного неловко. Скажем, у них на квартире, в которую он заглянул, С другой стороны, сам он, как правило, не любит, чтобы дилер заглядывал к нему, и особенно дилер, неравнодушный к своему товару. Как прикажете с ней разговаривать? Когда будет прилично попросить ее удалиться? Сколько дорогостоящего порошка, который вы у нее купили и которым теперь делитесь с ней, собирается она отправить в свой нос? В общем и целом вы заключаете с этими людьми пристранный Неписанный договор. Вы очень стараетесь не обходиться с ними, как с прислугой, и, может быть, перебарщиваете в потугах не разговаривать свысока. Такие же усилия прилагает человек, беседуя с мусорщиками или строителями. И в то же самое время вы раб этих людей и предоставляемых ими услуг. С дилерами связана лишь одна существенная, приводившая меня в выступление, проблема. Она создавалась почти исключительно ими как отдельным классом людей и была способна довести всех остальных до безумия. Имя ей пунктуальность. Отсюда и цитата из Лурида, давшая название этой главе. Примечание. Лурид 1942-2013 годы. Американский рок-музыкант и поэт. Один из основателей группы The Velvet Underground, значительная фигура в рок-музыке. Конец примечания. Бедный, совсем недавно оплаканный нами король рока, описал в ней хорошо знакомые мне часы ожидания на уличных углах, в кафе и барах, часы, которые я проводил в гаданиях. Да придут ли они вообще, дьявол их подери? Может, их арестовали с моим номером в телефонной книжечке? Боже, прошу тебя, пусть я буду значиться там под кодовым именем. Я знаю, вы предпочитаете считать дилера самым порочным звеном наркотической цепочки. Но правда состоит в том, что большую часть своего времени дилер тратит на попытки увильнуть от клиентов. Его телефон... В то время Пейджер зудит не переставая. Мне нужны 4 грамма сейчас, где встретимся. Будь в кафе, как обычно, в десять. У меня нынче гости, нас шестеро по 2 грамма каждому. И каждый дилер мечется от клиента к клиенту, собирая авансом деньги, с которыми он пойдет к своему поставщику. А это люди крупные, устрашающие, немногословные. В кредит они ничего не дают, и шутки с ними шутить себе дороже. Заберет товар, вернется домой, разделит полученные на малые порции, которые позволят ему, если что, выйти сухим из воды, распределит все по пакетикам, а затем будет мотаться с ними по городу, по возможности незаметно сдавая пакетики своим клиентам. Да, конечно, рынок продавцов... Спрос на нем вечно превышает предложение, но жизнь дилера от этого легче не становится. Какая-нибудь настырная рок-звезда, карманы которой лопаются от денег, поймав дилера, скупает у него все, что тот имеет. Но я же обещал Джеку, Розе, Биллу, Тому, протестует дилер, попусту, и весь процесс приходится начинать заново. Вот почему они вечно запаздывают. И не диво, что Лурид написал ту песню. Если вам сильно везет, минут пять дилера это полтора часа. Ну что же, я полагаю, того, что украшает нашу жизнь, можно и подождать. Отсрочь наслаждение, и ты усилишь его. — Того, что украшает жизнь? — Наслаждение? — Ты с ума сошел, Стивен. Ты хочешь убедить читателя, что кокаин украшает жизнь? Нет, не хочу. Поверьте, я всего лишь пытаюсь создать хрупкое равновесие. Когда я начал баловаться коксом, жизнь моя была более-менее идеальна. Я наслаждался противоречившим здравому смыслу успехом. А потому давайте просто вернемся еще разок К первому вечеру, когда мой друг-актер познакомил нашу маленькую компанию с двумя дорожками кокса. Думаю, если я все правильно помню, вам же придется простить меня, если память моя сбивчива, или если она верна. Думаю, что в те мгновения мне и захотелось, чтобы все видели во мне кокаиниста. Что за нелепая невразумительная амбициозность? Если оглянуться назад. Многие из выбранных мной так называемых жизненных путей были с сегодняшней точки зрения невразумительными, так что одним больше, одним меньше. Этот оказался, быть может, менее сенсационным, но не менее необъяснимым,